«Снова покушение. В засаде. Кто стучится в дверь ко мне?» Рита очень хотела поехать на эту выставку кошек, но боялась покидать квартиру. Да и Кудесников предупредил ее, чтобы выходила из дома лишь по делам и в светлое время суток. Благо, ездить в клинику теперь необходимости не было. «Это, конечно, не гарантия от неприятностей, но временно поостеречься стоит» а уж если что-то важное, позвоните, я приеду. На том пока и порешили. Однако иметь Кудесникова в качестве сопровождающего на выставке Рита не хотела. Ей нравилось ходить от клетки к клетке, от красавцев одной породы к другой, получать от общения с животными не только эстетическое удовлетворение, но и заряд бодрости, энергии, оптимизма. Этого ей так не хватало последнее время». Мрачно стоящий за спиной кудесников, готовый кинуться на каждого, в ком увидит потенциального врага, был бы тут совершенно неуместен. — Ладно, один раз можно, — наконец решилась Рита. — Не могут же они меня сутками напролет караулить? К тому же сегодня последний день выставки, и ехать всего ничего. Погода была замечательная, оделась Рита совсем по-летнему и вышла из дома в почти уже забытом приподнятом настроении. В метро оказалось душновато и многолюдно, но это были пустяки. Три остановки, и она на месте. Когда раздался шум появившегося в глубине тоннеля поезда, Рита подошла довольно близко к краю платформы и посмотрела на приближающиеся огни. Детская привычка, оставшаяся у нее до сих пор. В тот же момент платформа словно качнулась у нее под ногами, и Рите показалось, что на нее стремительно надвигаются рельсы. Дальнейшее было как в тумане. Стальной скрежет тормозов, крики людей, громада голубого вагона у нее над головой, мужчины в форменной одежде, поднимавшие ее на платформу. И, наконец, врач, который осматривал ее и настойчиво расспрашивал. Кудесников примчался через 20 минут после ее звонка и, представившись родственником, забрал Риту домой. Перед этим он успел немного пообщаться с дежурной по станции, пожилой словоохотливой теткой, врачом и милиционером. — Рита, — проникновенно сказал Кудесников, когда они уже сидели дома и пили чай, — я и сам с удовольствием убил бы вас, но, боюсь, не успею. На этом рынке такая конкуренция, что до меня очередь просто не дойдет. Рита в ответ лишь жалобно хлюпнула носом. — Скажите! Не унимался Арсений. «Что вас опять понесло на улицу в гордом одиночестве? Ведь договорились. Без меня ни шагу. Разве что будет нечто экстраординарное». «Я не права», — виновато отозвалась Рита. «Просто подумала. Выставка сегодня закрывается, всего часок и хотела там побыть, и сразу обратно. А тут такое. Наверное, от сидения дома у меня стала голова кружиться. Я и свалилась». «Рита!» — прервал ее излияние кудесников и легонько шлепнул ладонью по столу. «Вас под поезд столкнули, и просто чудо, как вы остались живы!» «Профессионалы метрополитена утверждают, что такое случается, но редко. Чаще бывает наоборот». «Вы уверены?» — женщина явно не хотела верить в услышанное. «Вы не ошибаетесь? Откуда это известно?» «Это видели люди». Это видел машинист поезда, это видела дежурная на платформе. «Вас устраивает такое количество свидетелей?» «И кто... кто столкнул меня вниз? Его поймали?» «Нет, естественно. Все, как и положено, бросились спасать вас. На это и было рассчитано. Тот парень мгновенно скрылся в толпе. Даже примет толком никто не запомнил. Молодой, джинсы, майка, бейсболка, темные очки». «Типовой портрет». «Покушение?» — шепотом произнесла страшное слово Рита. «Определенно. Поэтому слушайте мою команду. Из дома одна не ногой, только в сопровождении. На звонки неизвестных не открывать. Чуть что звонить мне. Дело приняло абсолютно криминальный характер. Придется ускорить его расследование. Но это уже моя проблема. Ваша — остаться в живых до его окончания». «Мне нужно ненадолго съездить в Сосны», — неожиданно призналась она. «Я же не знала, что окажусь под домашним арестом, и оставила там всякие нужные вещи. Я просто не могу без них обходиться. У меня клиенты. Как же мне быть?» «Ну вот тебе раз. Не знаю я, как быть». «Может быть... Может быть, вы меня отвезете?» — попросила она. «Мы быстро. Одна нога здесь, другая там». «После вашего падения на рельсы у вас помутнение в голове». «Какая нога здесь?» — сердито спросил Кудесников. «Время уже позднее». «Мы можем там переночевать». Кудесников посмотрел на Риту с подозрением. Ночевать в одном доме с женщиной, нуждающейся в утешении и защите, значит подвергать себя серьезному риску. «Хорошо», — решил он, наконец. «Только поедем втроем». «Вы, я и мой помощник Белкин. Он тоже частный детектив. Почти что. В принципе, в вашей идее выехать за город что-то есть. Возможно, тот тип, который на вас покушался, уже узнал, что вы остались в живых и сейчас рвет на себе волосы. У него наверняка есть заказчик, а я знаю, как заказчики не любят узнавать о том, что все сорвалось. Возможно, за вами будут следить». — И если я сделаю вид, что проводил вас до сосен и уехал, исполнитель может сделать еще одну попытку с вами разделаться. Узнав, что вы одна, он влезет в дом, тут мы с Белкиным его и накроем. — Я боюсь, — тотчас сказала Рита. — Вы хотите сделать из меня мишень? — Вы и так мишень, — успокоил ее Арсений. — И вообще, молитесь, чтобы покушение повторилось как можно скорее. Знаете поговорку — Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Белкин заявил, что поехать в Сосны прямо сейчас он не может, потому что у его мамы день рождения. А мама — это дело святое, и он ни за что ее не обидит. ад Адрес скаж скаж скажите, я при при приеду потом. Ладно, так и быть. Нарисую тебе на бумажке план. Только не напивайся, как свинья, иначе испортишь нам все дело. Белкин пообещал не пить, но уверенности в его голосе не было. Он собирался появиться в соснах сразу после полуночи, когда достаточно стемнеет, и можно будет тайком подобраться к дому. Рита показала Арсению замаскированный лаз в заборе, который упирался в стену сарая. Именно в саду сыщики собирались ждать преступника. Когда кудесников с Ритой прибыли в сосны, деревня волновалась. Как выяснилось через некоторое время, У бабки Дарьи пропала коза. То ли отвязалась и ушла в неизвестном направлении, то ли ее кто увел. Хозяйка подняла на уши всех соседей и заставила имевшуюся в наличии молодежь прочесать край леса. «Хорошо, что вас в это время здесь не было», заметил Арсений. «А то бы несли ответ сразу за все грехи. Одна коза сдохла, другая потерялась. Все беды с козами начались, когда вы купили дом». «Ерунда какая-то!» — пожала плечами Рита. «Просто даже не верится, что люди могут быть такими суеверными!» Они выгрузили из машины кошачьи домики по одному на двух кисок. Мерз, как лицо привилегированное, всю дорогу сидел у Риты на коленях, оставив после себя на платье затяжки и складки. Попив на веранде чаю, Кудесников разыграл сцену отъезда. Он долго прощался с Ритой возле калитки. Когда она пошла к дому, что-то кричал ей вслед и махал рукой. Посадил Мерса на переднее сиденье машины и отчалил, сделав круг по деревне, чтобы каждая собака могла видеть, что он отправился в Освояси. Укатил он на довольно приличное расстояние, аж в областной центр, где долго ходил по магазинам, поражаясь богатству ассортиментного ряда. В маленьком подвальчике с драматическим названием жалеем ноги» Он отыскал потрясающие итальянские мокасины и всю обратную дорогу по-детски радовался покупке. День еще только начинал угасать. Оставив машину в заранее намеченном укрытии, Кудесников выбрался наружу и, взяв кота на поводок, по опушке леса подкрался к соснам. Все это время он ждал, что позвонит Белкин, но тот не только не звонил, но даже и к телефону не подходил. Арсений представил, как он гуляет у своей мамы на дне рождения, какие выкидывает коленца и усмехнулся. Главное, чтобы по дороге этот недотёпа не вляпался в какие-нибудь неприятности. В кармане у него будет лежать план деревни, прямо как у Стручкова, когда его повесили на столбе. Да, неприятная аналогия. Он позвонил Рите, убедился, что у неё всё в порядке. Двери и окна заперты, Она с кошками внутри в безопасности. Прошла последняя электричка, но Белкин на ней не приехал. Арсений решил, что может оно и к лучшему. Ещё неизвестно, как напарничек поведёт себя в чрезвычайных обстоятельствах. Деревня давно погрузилась в сон. Кое-где ещё светились окна. В основном в коттеджах дачников. Местные жители, поднимавшиеся с петухами, давно уже спали. Хорошо освещен был лишь кусочек центральной улицы. Фонари там стояли близко друг к другу. Здесь же, на участке, где притаились кудесников с котом, все напоминало зловещие декорации. Фонарь светил слабо, выхватывая из темноты лишь пятачок травы перед калиткой. Неровно стесанная с одного края луна была сегодня какой-то особенно бледной, и единственное, на что ее хватало – Это посеребрить листья смородины до верхушку забора. Кудесников, затаившийся возле чучела, раскинувшего руки навстречу ветру, неожиданно почувствовал холодок в желудке. Он знал это состояние. Что-то должно было случиться. Прямо сейчас. Не успел он об этом подумать, как где-то далеко-далеко, в стороне от деревни, послышалось тарахтение мотора. Тарахтение было отчетливым, и оно, несомненно, приближалось. Удесников встал, стараясь слиться с чучелом в единое целое и даже расставил руки в стороны, пытаясь отыскать глазами дорогу и фары на ней. Ясно, что тарахтело некое транспортное средство, но какое конкретно, он затруднился бы сказать. Звук совершенно явно приближался, однако светофар видно не было. Если что-то и ехало по дороге, в полной темноте, хотя и на довольно большой скорости. Наконец это что-то подлетело к самой деревне. И тут с ним произошло странное. Мотор взревел, потом еще раз, и до ушей Арсения донесся далекий, но довольно громкий вскрик, а вслед за ним над деревней прокатился жалобный вопль. Кто это кричал? Мужчина, женщина, неведомое существо? Кудесникову стало не по себе. Он отлепился от чучела, пригнулся и метнулся на террасу, затаившись возле балясины. Мерседес, припав к земле, шмыгнул смородиновые кусты тонко-дзенькой цепочкой. «Возможно, это тарахтение на краю деревни, эти крики — всего лишь отвлекающий маневр, уловка преступников», — тотчас подумал Арсений. «Если он помчится смотреть, что случилось, убийца может воспользоваться моментом и проникнуть в дом». Тем временем мотор, к чему бы он ни был приделан, заторахтел уже где-то совсем близко. Теперь это было не то прежнее мерное тарахтение, которое не вызывает никаких эмоций, кроме раздражения. Оно перемежалось взвизгами и всхлипами мотора, который то затихал, то снова набирал силу. Арсений впился глазами в небольшой участок дороги перед домом, попадавший в его поле зрения. В ту же секунду перед его изумленным взором по этому участку с топором пронеслось что-то живое и черное, а вслед за ним тоже живое, тоже черное, но сидящее верхом на мопеде. Через минуту раздался грохот, по соседнему забору прошла судорога, и все неожиданно стихло, как будто и не было ничего. Кудесников сбежал с крыльца и, прижимаясь к стене, быстро обошел дом. Все было тихо. Рита наверняка не спала, но свет не включила, даже если и слышала шум снаружи. Так они с ней договорились. Сделав круг, он вернулся к крыльцу и в ту же секунду увидел, что кто-то лезет через забор. Вернее, не через забор, а через калитку. Забор был слишком высок. Этот кто-то уже перекинул через него одну ногу, а головой все еще находился по ту сторону — Воспользовавшись этим, Арсений метнулся по дорожке и, коротко выдохнув, навалился сверху. Сцепившись, противники свалились на землю, и тут снизу из-под Кудесникова донеслось знакомое заикание. «Ар — Ар-ар-ар-ар! — Тьфу! Чтоб тебя! — прошипел тот, вскакивая и поднимая белки на зашкирку. Очутившись с ним лицом к лицу, Арсений увидел, что тот насмерть перепуган, и глаза у него вращаются, словно две маленькие рулетки он вырвал руку и теперь показывал куда-то вверх пытаясь вытолкнуть из себя важное сообщение я его вид вид, вид...» Арсений ахнул и недослушав кинулся к дому наверху под крышей находилось окно ведущее на чердак оно было приоткрыто и как это он не проверил не заметил не заставил Риту обойти весь дом сверху донизу Если Белкин кого-то видел наверху, а сейчас этого кого-то нет, значит, он уже внутри. Там, перед этим окном, была довольно приличная площадка, до которой можно было добраться, перепрыгнув на нее с соседнего разлапистого дерева. Арсений почему-то решил, что преступник захочет открыть окно на первом этаже или взломать замок на входной двери. Какой он осел! Впрочем, если бы не это дурацкое тарахтение... Он наверняка бы услышал, как кто-то взбирается по стволу. Сделать это бесшумно просто невозможно. Но он отвлекся, и все едва не закончилось самым плачевным образом. Дверь по требованию Арсения Рита закрыла только на ключ, а не на засов. Он предвидел такую ситуацию. Вдруг нужно будет срочно прийти на помощь. Не ни, ни секунды они вдвоем с Белкиным бросились к крыльцу. Замок тихо щелкнул. Стараясь не шуметь, чтобы не спровоцировать убийцу на молниеносное нападение, они друг за другом проскользнули в дом. Кудесников прижал Белкина к стене и приложил палец к губам. Прислушался, чтобы понять, где находится враг. Внутри было темно, но все же слабый свет, проникавший в окна, позволял видеть очертания предметов и друг друга. Враг почему-то был на кухне. Они услышали, как он ходит там, поскрипывая половицами. Звякнула тарелка. Еще раз. Арсений и Белкин изумленно переглянулись. Он что, решил перед убийством подкрепиться? Неожиданно раздался душераздирающий взмяк. Обычно так орет кошка, когда ей наступают на хвост. Послышалось сдавленное чертыхание, за которым последовало грозное шипение и досадливый вскрик. Арсений решил, что сейчас самый подходящий момент для нападения. Он сделал мощный рывок, в два прыжка оказался возле кухни, влетел внутрь и прыгнул на человека, который стоял возле стола и изо всех сил дрыгал ногой, пытаясь сбросить черное свирепое создание, вцепившееся ему в брючину всеми четырьмя лапами и, вероятно, еще и зубами. Белкин крикнул Арсений, прижав незнакомца к полу, и заломив ему руку за спину. «Свет включи!» Свет сразу вспыхнул, и пришлось ненадолго зажмуриться, чтобы к нему привыкнуть. В тотчас со второго этажа прилетела Рита. Она явно не ложилась, потому что была в спортивном костюме и кроссовках. Кошка черной молнией метнулась к ней и припала к ногам хозяйки. Рита схватила ее и прижала к себе, приговаривая. «Ах ты моя умница! Кисенька, лапонька!» «Испугалась, да, бедняжка моя!» «Арсений, кто это? Убийца?» «Думаю, да. Хотя для убийцы он кажется достаточно неподготовленным». Кудесников наступил на пленника коленкой и быстро проверил, есть ли у него оружие. Оружия не было. «Пустите меня!» — жалобно попросил чужак, пытаясь извернуться и посмотреть Арсению в глаза. «Это досадное недоразумение!» «Пожалуйста!» «Недоразумение?» удивился тот. «Это вы по недоразумению вскарабкались по дереву на уровень второго этажа, забрались в чужой дом и отправились бродить по нему с фонариком?» Фонарик действительно лежал на полу, концом блеклого луча, упираясь в холодильник. «Он ис -ис искал нож!» предположил Белкин, который остался стоять на почтительном расстоянии. Было ясно, что рукопашное его пугает. Кудесников отстранился, позволив пленнику подняться на ноги. Тот, кряхтя, встал на четвереньки, потом, наконец, принял вертикальное положение и повернулся к хозяевым лицом. Это было тщедушное существо с острым носом и масляными глазками. Кудесников поморщился. Мужчины, которые мазали волосы липкой субстанцией, чтобы сделать их гладкими, как на картинке, вызывали у него чувство отвращения. На человеке был чёрный спортивный костюм, испачканный на коленях и весь облепленный кусочками коры. — Зачем мне нож? — испуганно спросил он, ёжась под взглядами трёх пар глаз. — Я совершенно по-другому делу. — А это Изольда? — с неожиданным любопытством спросил он, указав на кошку, пригревшуюся на руках Риты. — Откуда вы знаете? — удивилась она, инстинктивно, ещё теснее прижимая к себе свою любимицу. — — Догадался. — Вы тут загадки нам не загадывайте. Арсений сделал шаг вперед, и человечек попятился к окну. — Кто вы такой? — Моя фамилия вам ничего не скажет, — принялся оправдываться незнакомец, продолжая тем временем разглядывать кошку. — Впрочем, я вам ее скажу. — Парамонов. Документов у меня с собой нет, так что придется вам поверить мне на слово. — Еще чего? — возмутился Белкин. «Разве мы похожи на гимназисток?» — поддержал его Арсений. «Чтобы верить на слово всяким проходимцам». «Подождите», — попросила Рита. «Кажется, я поняла. Вы имеете какое-то отношение к Арине Кутлер?» «Ну, наконец-то!» — воздел короткие ручки к потолку человек, назвавшийся Парамоновым. «Конечно! Я ее, так сказать, легат». «А Арина Кутлер у нас кто?» «Папа римский». — сердито спросил Кудесников. Да, он разозлился, потому что уже понял, что выстрел оказался холостым. Перед ним не убийца, и закрыть дело без шума и пыли не получилось. Кроме того, он понятия не имел, кто такая Арина Кутлер, и злился из-за этого на Риту. — Арина — это настоящая хозяйка Изольды, — пояснил Парамонов, делая витиеватое движение руками. От его галантерейных манер кудесникова воротила. И она желает знать, как здесь обращаются с королевой ее сердца. Всегда ли у нее есть свежая вода и какой корм насыпают в ее миску? Не притесняют ли ее другие кошки? Ну и вообще, какая здесь обстановка? — И как? Вы удовлетворены? — холодно спросила Рита. — Вполне, вполне, — суетливо потирая ладошки, ответил Парамонов. «Извиняюсь за то, что без спросу влез, что причинил, так сказать, неудобство». «Скажи с спасибо, что не что не убили», — поддохнул Арсений. «А могли бы приложить чем-нибудь тяжелым. А что? Глухая ночь, вор в доме». «Я уже жестоко наказан», — со скрубной физиономией признался Парамонов. «Кошечка разорвала мне ногу. Не кошечка, а тигр какой-то» наверное, думала, что я покушаюсь на ее ужин. Он хихикнул. «Разрешите откланяться? Доложу хозяйке, что все хорошо. Просто прекрасненько». Кудесников взглядом задал Рите вопрос, и та утвердительно кивнула. Тогда он подошел к входной двери, распахнул ее и приказал. «Выметайтесь». Тот вылетел из дома с такой скоростью, как будто ему подожгли пятки. Вместо него в комнату вошёл Мерс с нарисованным на морде неудовольствием. Цепочка волочилась за ним по полу. С него немедленно сняли ошейник и обласкали по полной программе. — Чёрт знает что! — сказал Арсений, запирая дверь на засов. — Этот Парамонов смешал нам все карты. Если поблизости сегодня и был убийца, он наверняка отложил своё чёрное дело. — Познакомьтесь, Рита! — «Это мой помощник Вениамин Белкин». Рита отпустила кошку и протянула Белкину руку. Тот соорудил на лице смиренную улыбочку и подал свою. Рукопожатие оказалось на удивление долгим. Эти двое странно смотрели друг на друга. Вернее, Рита разглядывала своего визави, а тот таращился, как водится, непонятно куда. «Очень приятно», — наконец сказала хозяйка. «Вы действительно работаете вместе?» «Зачем нам врать?» — пробормотал Арсений, подошел к столу, выдвинул уютный стул и сел, положив ногу на ногу. Остальные последовали его примеру. Всем было ясно, что предстоит долгий разговор. «Слушай, Веня!» — неожиданно вспомнил Кудесников. «Откуда ты взялся?» «Последняя электричка проехала сто лет назад» я при при приехал на друг, -друг другой той у которой конечная в районном центре так оттуда пилить и пилить я кукуку -ку -ку купил мопед так это ты та рахтел по всей деревне догадался кудесников после долгих расспросов выяснилось что белкин садя с электрички решил отыскать частника который подбросил бы его до сосен однако ни с одним шофером сговориться не смог Его послали в какой-то гараж, где был какой-то Петька, готовый за чекушку отвезти хоть на Северный полюс. Однако Петька оказался пьян и к водительскому делу непригоден. Тогда Белкин выторговал у него старый мопед, пылившийся в гараже. У мопеда не работали фары. И вообще, кроме мотора, у него ничего не работало, в том числе и тормоза. Вернее, они иногда работали, а иногда нет. И вот в полной темноте Белкин мчался по незнакомой дороге через лес, уповая на луну, звезды и свою счастливую судьбу. — А что за крики слышались на окраине деревни? — с подозрением спросил Арсений. — Ты кого-нибудь убил? — Там стояла коза. Мы с -с столкнулись. — Ты сбил козу? — Очень трагично. Наверное, это та, которая пропала у бабки Дарьи. — Отвязалась от своего колышка, бедолага. «Значит, ты в нее врезался?» Коза была черной, и Белкин в темноте ее не разглядел. Оба перепугались до полусмерти, и коза рванула по дороге отчаянно вопя, а Белкин помчался за ней. «Этакая сафари на мопеде», — констатировал Арсений. «Вениамин Белкин — охотник на мелкий домашний скот». «И где она сейчас?» — поинтересовалась Рита жалостливым голосом. «Уп-уп-убежала». «А зачем ты гонял ее по всей деревне?» полюбопытствовал Кудесников. Х «Хотел проверить, все ли с ней в, в порядке». «Ну, учитывая, что мимо меня она проскакала испанским галопом, с ней все хорошо. Кстати, что ты подарил маме на день рождения?» Брас «Браслет», — скромно ответил Вениамин. Пока они беседовали, на кухню стянулись все четыре хозяйские кошки. Мерс давно уже был здесь, отведал еды из каждой миски и теперь сидел на подоконнике, наблюдая за тем, как они группируются вокруг Белкина. «Надеюсь, мама не расстроилась, что ты сбежал от гостей в самый разгар веселья?» «Она х -х хочет, чтобы я чего-то доб добился». «Мы все этого хотим», — сказал Кудесников, бестрепетно глядя на него, и было непонятно, издевается он или говорит всерьез. «Посмотрите», — улыбнулась Рита, показывая на кошек, Кажется, Вениамин им очень понравился. «Если верить жене Академика Рогулькина», — важно заметил Кудесников, — «это означает, что в Белке не скопилось слишком много отрицательной энергии. Кошки чувствуют ее и бурно реагируют». Киски тем временем терлись о ноги Белкина и жмурились от удовольствия. Хотя он не делал ровным счетом ничего, чтобы их приманить, даже не погладил ни одну по спинке. Ласкового слова не сказал.